Глава 13. О дипломатии и барготовых подштаниках. Ольга. Они не успели пересечь холл, как послышался запах озона, и в воздухе сгустилась тёмная энергия. Ольга резко развернулась, прижимая к груди Йорика, словно он мог её защитить от гнева некроманта, вышедшего из портала за их спинами. И от чего она чувствует себя виноватой, а не жертвой? «Отличное начало учебного года! Поздравляю!» Прозвучало резко и рычаще. Ольга невольно поёжилась. Такого голоса у милейшего кузена Людвига она не слышала никогда. И не думала, что он вообще так умеет. Он же... Он же лощёный аристократ. Вежливый и галантный до тошноты. А тут вдруг рычит, плюётся ядом. «И что это у него на скулах? Чешуя? Настоящая?» Кажется, она критически ошиблась в том, кто тут Химера. «Герцог Бастельера, а мы как раз говорили о вас». Ничуть не испугавшись, соврал Гектор. Последние минут пять они молчали. Кажется, он чувствовал себя на равных с самым ужасным некромантом континента или отлично притворялся. «Неужели вы, наконец-то, будете вести у нас спецкурс? И у вас тоже. Но зря вы этому радуетесь, детки!» Бастельера глянул на рыжего Гельса сверху вниз, и ему ничуть не помешало то, что Гельс был почти на голову его выше и вообще принц. Следом он перевёл взгляд на Ольгу. «Вы всё ещё думаете, что это была хорошая идея?» «Отличная идея!» Ольга задрала нос и крепче сжала череп неведомого Йорика, чтобы пальцы не дрожали. От страха или от восторга она пока не очень понимала, но намеревалась разобраться и выяснить, и самой также научиться пугать и наводить иррациональный ужас. Вон даже фикусы в катках, и те задрожали и съежились. Но что хуже, задрожала Элиза и, и крепко вцепилась в руку Ольги. «Вы передумайте, мифрау, главное, доживите хотя бы до первого занятия, чтобы я имела удовольствие убить вас лично». Ольга вздрогнула и впервые задумалась. Точно пункт контракта о том, что за травмы и смерти во время учебного процесса Академия ответственности не несёт, не шутка такая. Судя по тому, как хищно трепетала тьма вокруг Бастельера и как светились мертвенно-зелёным его глаза, ой, ой-ой. Видимо, уловив её страх и этим удовлетворившись, Бастельера ослабил ауру ужаса. Все облегчённо вдохнули, а Элиза даже покачнулась. «Мы можем быть чем-то вам полезны, профессор?» Снова подул голос Гектор, как самый бастельера устойчивый. «Вряд ли от вас может быть какая-то польза профессору». Криво и крайне зловеще усмехнулся некромант. «А вот лично мне вполне». «Вам, вам, а не штуц Уточнил Гектор. «Не упоминайте в сует, тем более в законной выходной». Поморщился бастельера и тут же ехидно поднял бровь. «Хм, возможно, не все боевики одинаково безнадёжны». «Уверен, что не все». Гектор был совершенно непогольски невозмутим. «Можем мы пригласить вас на чашечку чая?» На слове «чай» слегка перекосило и самого Бастельера, и обоих гельсов, и даже Ольгу с Элизой. Определённо им всем тут требовалось нечто покрепче. Можете это Гер... э... Гектор Несс и мой братец Колин Несс», озвучил рыжий официальную версию. «А это Ольга Вульф и Элиза Татчер». «Татчер, значит», — вздохнул Бастельера, чуть больше похожий на себя привычного. «Очень приятно». От его сарказма фикусы скукожились и попытались самозарыться в катке. Фикусы, но не Лиза. Нам тоже очень приятно, одарила его идеально любезной, истинно бритской улыбкой леди, то есть мифрау Тэтчер. Безумно приятно, поддержала её Ольга, в точности скопировав тон самого некроманта и погладила череп, который тоже слегка подрагивал. За компанию с фикусами. О, Йорик, давно не виделись, внезапно обрадовался чему-то быстольера и даже как-то нежно улыбнулся. «Черепу». Вы знакомы? спросила растерянно Ольга. Слишком резкий переход от бастильера летящего на крыльях ночи к кузену Людвигу мурлыкающему. В общем, слишком резкий переход от бастильера летящего на крыльях ночи к кузену Людвигу мурлыкающему. В общем, зря она не верила, когда ей доброжелатели говорили: "Бастильера сумасшедший и крайне опасный маньяк. Не обманитесь милой внешностью". Теперь верит. "Он да, мы встречались". Там она ответила Бастельера и подал Ольге руку, взглядом показывая, сбежать не выйдет, догонит и хуже будет. Не то чтобы она пыталась сбежать, она в курсе, что раз Бастильера явился расследовать покушение, то правосудие не избежит никто, ни правые, ни виноватые. По дороге до апартаментов Гектора и Колина, расположенных на первом этаже, Ольга молча косилась на Бастильера. Тишуя на его скулах побледнела, но до конца не исчезла, а ещё от него пахло виски и бешенством холодным и тяжёлым бешенством человека, вынужденного весь свой выходной куда-то бежать, кого-то искать и что-то расследовать, вместо того, чтобы провести время с любимой женой. Честно говоря, Ольге даже было немножко стыдно и перед самим Людвигом, и перед Риной, с которой они почти подружились. Но насколько это возможно при редких встречах на официальных мероприятиях? Людвиг Бастельеро. Окинув взглядом комнаты Гельсов, братья, серьёзно? Они же похожи, как гуси-ворона. Людвиг оценил отличную магическую защиту, работа профессионалов. И нет, ни самих юношей. Боевикам настолько сложные сигнальные плетения не освоить при всём желании. «Милые дамы, позаботьтесь о чае для нашего гостя. Прошу. А мы с вами можем пока занять кабинет», предложил рыжий принц. Кивком обозначив согласие, Людвиг прошёл в кабинет первым. Если бы он имел дело не с гельским принцем, его бы удивило, что студентам предоставили не комнату, а целые апартаменты. Спальня, гостиная и кабинет. Довольно уютный, с оружием и книжными шкафами по стенам и моделями парусников на столах и полках. И, разумеется, первым делом Людвиг продублировал охранный контур, поставленный коллегами из Гельской СБ. Разговор предстоял конфиденциальный. «Надеюсь, вы не возражаете, Гектор? Только приветствую, Людвиг!» — кивнул принц жестом предлагая гостю кресло, и с заметным облегчением улыбнулся. Колин, практически обнюхав защитный купол и удовлетворенно кивнув, тоже уселся обойдемся без экивоков как будущие коллеги предложил людвиг и дождавшись кивка гектора продолжил для начала расскажите мне как можно подробнее я бы вообще предпочел ментальный образ происшествия если кто то из вас умеет увы менталистика не наша область придется довольствоваться рассказом пожал плечами гектор и рассказал практически то же самое что людвиг уже слышал снова увы ни одной новой подробности которая могла бы привести к заговорщикам за исключением одного «Уверен, стреляли в Элизу, с чуть меньшей вероятностью в Ольгу», под конец заявил гальский принц. «Да, мы шли впереди, так что либо убийца криворукий, либо цель кто-то из них». «Если так, это несколько сужает круг поисков», — кивнул Людвиг. «У вас есть предположение, кто мог желать смерти, леди Хобстон или княжны Волковой?» Гальсы осторожно переглянулись, и Гектор ответил вопросом на вопрос. «Каковы ваши намерения, кроме нахождения заговорщиков?» Людвиг вздохнул. «Дипломатия, снова дипломатия». Как же он это всё не любит, а? Намерение первое — сорвать планы заговорщиков, какими бы они ни были. Вы сами знаете, если дать происшествию огласку, заинтересованные стороны могут раздуть из него повод к войне. Оно вам надо, господа? Создатель паси. Гектор осенил себя святым кругом. Гелия не воевала последние 200 лет и не собирается как минимум ещё столько же. Тем более воевать с вами. У нас и так слишком мало плодородных земель. «Вот и я так думаю, что война может быть выгодна кому угодно, но не Астурии и не Гэлии, и не Бриттии. У нас слишком тесные торговые связи». «Я бы сказал, что война с участием Астурии невыгодна вообще никому из Старого Света», — подтвердил Колин. «Но искать заинтересованную сторону в новом — слишком далеко». «Я тоже думаю, что враг намного ближе. Значит, мы ищем кого-то пониже рангом». «Зачем далеко ходить, если тут вертится оба младших да Марьяка? В их интересах избавиться от книжной Волковой». Идея была заманчивой, простой, можно даже сказать идеальной, как по учебнику. Именно этим она Людвигу и не нравилась. А в чьих интересах избавиться от самих, да, Марьяков? Задал встречный вопрос Людвиг. Гольсы снова переглянулись и синхронно вздохнули. Видно было, что к политике они относятся примерно так же, как Людвиг. Предпочитают никак не относиться. Людвиг, вы же понимаете, нас не слишком-то держат в курсе подробностей. Так ситуация в целом. Что возвращает нас к намерениям, кивнул Бастельера. «К вашим личным намерениям. Вы же понимаете, что как только король Данкан узнает о том, что кто-то покушался на вас или кого-то рядом с вами, наша учеба в завершится в самый неподходящий момент». Закончил вместо него Колин. «Неподходящий некуда», — вздохнул Гектор. «Упустить шанс на ваш личный спецкурс — это феерический облом, можно сказать, облом детской мечты». «Ненормальные», — покачал головой Людвиг. «В общем, если есть возможность как-то все это замять, то мы за». Уверен, ваши люди без приказа рта не раскроют. А Бриты не успели ничего доложить. И не успеют, пока вы их не отпустите. Уверен, что вашей личной охраны не было рядом. Личная охрана его высочества как раз здесь. И больше и не требуется. Пожал плечами Белобрыс и Гельс. Мы не совсем беспомощные малыши. Согласен, сработали вы отлично. Руси и Брития вам много должны. И Астурия, мягко намекнул Гектор. Сочтёмся, вздохнул Людвиг. «Итак, раз мы все желаем примерно одного и того же, вам, Колин, стоит сообщить вашему начальству, что вы в качестве практики участвуете в операции Кроненштуц. Моей операции. А дальше пусть отбрехивается генерал н Оба гельса, понимающих, хмыкнули и загорелись глазюками. «Мальчишки». «Значит, мы будем работать над делом вместе?» Юный герцог Нэшвилл чуть не подпрыгивал на месте. Серьезные переговоры его бедняжку утомили до нельзя. «Вместе?» «Это значит делиться информацией, а не сидеть на ней». Укоризненно покачал головой Людвиг. «Так мы и...» — начал Гектор, но под насмешливым взглядом Бастельера замолк, вздохнул и выдал. «Ладно, вы всё равно скоро узнаете. Я думаю, что покушались на Элизу, а причина — разработки её отца, герцога Кэррингтона. Что-то медицинское и сверхсекретное. Единственная подробность, которую я знаю, это участие в проекте доктора Курта». «Так уж и единственная». «Я боевик, а не целитель, и тем более не политик», — фыркнул Рыжигельс. «За подробностями к Лизе. Если кто-то что-то знает, так это она». «На попытку похищения не очень-то похоже», нахмурился Людвиг. «Смысл убивать девочку, которая что-то знает? Например, шантаж», — предположил Белобрысый. «Если Лиз собирались только ранить?» «Просто, чтобы показать серьезность намерений», продолжил Рыжий. «Это логично. Вам нужно связаться с Карингтоном». «Думаю, у вас это отлично получится, господа практиканты». Гельси снова переглянулись и одновременно кивнули, довольные по самые ушки. «А теперь пригласите дам, если они ещё не уснули и не сбежали». «А раз попытки взломать дверь не было, то не сбежали», — оптимистично заявил Колин. Людвиг лишь посмеялся про себя. «Мальчик серьёзно думает, что охранная система королевского дворца хуже, чем то, что они навертели здесь три раза ха. Если эта ужасная девчонка, простите, наша будущая королева, храни боже Астурию, взломала её и ускользнула незамеченно из дворца, то как-нибудь сумеет и здесь вылезти через окно». Оставалось только надеяться, что на этот раз ей хватит ума сидеть смирно и никуда больше не бляпаться Хотя бы эта надежда оправдалась. Если Людвигу придётся сейчас гоняться за этим демоном в юбке по кустам Академии, он её точно убьёт. Нечаянно. В состоянии аффекта. А потом Гельмута, который подсунул ему этот кошмар. И Курта. Наверняка Курт по самые уши замешан в текущем безобразии. Курт всегда замешан и вообще женат на франкской шпионке. Ох, как же Людвиг устал от этого дурдома. Главная красота дурдома смирно сидела в кресле и распевала ромашковые чаи вместе с другой красотой. Милейшей, благовоспитаннейшей бритской леди с изумительно невинными голубыми глазами. Почему-то в данный момент удивительно напоминающими такие же невинные и благовоспитанные глаза его величества Гельмута. Разве что кудряшки у леди были не золотистые, а светло-русые, с легчайшей ржаной. Когда Людвиг вошел в гостиную, обе красоты замолкли на полословие и обернулись с очаровательными улыбками спелись. Кошмар. А Гельмуту так и надо. Жениться на этом, этой, от которой у него, ужасного некроманта-бастельера, несварение и нервный тик. Слегка ободрённый предстоящей местью кузену, Людвиг вполне мирно уселся в свободное кресло, взял чашку ромашкового чая, приятно пахнущего Шерри, и задал прекрасным леди первый вопрос. Из полусотни. Барготовы подштанники. Ему ещё леди уговаривать не поднимать скандала. К сожалению, Ольга тоже ничего полезного рассказать не смогла, только описала процесс и упомянула ещё две главные боли, с которыми ему предстоит познакомиться завтра. Детишек чёрного карлика, ник ночи будь помянут, и ещё некая фифа, пигалица с амбициями. Баргат. За что ему такое наказание? Элиза, слава Баргату, это чудо учится не у него, добавила лишь кучу подробностей о ранее Гектора. «Царапина. Всё давно прошло» возмутился Гэльс, откровенно воодушевленный перспективой совместного расследования. Леди не позволила сбить себя с толку. «Ты не понимаешь, это важно для расследования», вспыхнула она. «Очень важно. Продолжайте, прошу вас». И она продолжила. Да так что Людвиг пожалел, что нельзя и её переманить в оранжерею. Истинная дочь своего талантливого и по-баранью упертого отца. По форме раны, её глубине и кровотечению леди смогла определить модель пистоля, расстояние до убийцы, совпавшая с отчётом шпиков, и даже сказать, что стрелял левша. И он ушёл порталом. С обидой возмутился Гектор, которому не дали проявить себя при задержании. «У вас ещё будет шанс», — пообещал ему Людвиг. «Возможно, и не один. А вы, леди, останетесь здесь или предпочтёте вернуться домой в относительную безопасность?» «Относительную?» — нахмурилась Элиза, безошибочно выделив главный посыл. «Если это была попытка добраться до исследований вашего отца, то вам будет угрожать опасности на родине». «Мне нужно посоветоваться с отцом», — вздохнула она. «Нужно. Только имейте в виду, обнародование этого происшествия может привести к войне». Бритка сжала кулачки, а Гельс и Ольга неодобрительно покосились на Людвига. «К войне?» Глаза Элизы стали большими и растерянными. «Зачем вы...» — начала была Ольга, но её прервал Рыжий Гельс. листа должна знать, нельзя принимать решение на основании неполной информации». «Гектор прав. Мне неприятно это вам говорить, но дело крайне серьезно. Если эта информация попадет в газеты, в лучшем случае пострадают дипломатические отношения между асторией и Бритей, а в худшем — разразится никому не нужная война». «Но я не могу не сообщить отцу, и его люди наверняка уже доложили. Ещё нет, и не доложат, пока вы не примете решение». «Людвиг, какое именно решение вы хотите, чтобы приняла Элиза?» Уставившись на него гневно горящими синими глазами, спросила Ольга. «Предоставить разговор с герцогом Керрингтоном Гектору. Родственникам всегда проще договориться». «Не такие уж мои родственники», — попробовала протестовать бритка, но Людвиг уже видел. «Сдалась». «Что ж, можно выдохнуть. Ненадолго». «Я рад, что мы договорились», — кивнул он и обернулся к Ольге. «Надеюсь, вы тоже всё поняли и не станете рисковать. Сидеть в комнате и трястись от страха я не собираюсь», — буркнула та. У вас и не выйдет. Если помните, послезавтра начинается ваша учеба. А я ваш куратор и не терплю бездельников. Так что скоро увидимся. А вы, если что-то еще вспомните или узнаете, сразу сообщайте мне. Вот мой личный номер. Если меня нет, можете оставить сообщение Рихарду. Он все передаст в точности». Напоследок, оглядев растерянных и усталых студентов, Людвиг отвесил, насмешливый поклон и вышел. «Вот даже не знаю, радоваться или...» Успел он услышать, закрывая за собой дверь. И тут же налетел на что-то твердое, что обиженно сказала: "У, Зяма хороший". "Зяма?" переспросил Людвиг уже не в состоянии даже удивляться. "Зяма нести письмо. Важно. У, как важно. Вот". И тролль гордо продемонстрировал белоснежный конверт с печатью Гельмута, адресованный Ольге Вульф. "У", повторил за троллем Людвиг и от избытка чувств прикрыл глаза ладонью. Этот жест, так любимый его женой, сейчас был, как нельзя более уместен.